Дверь в келью открылась, и в коридоре показался контилен Ларан в епископском облачении. Позади него маячило двое стражников. "Пора", коротко произнёс епископ, стоя в дырях. Вивьен сидел, прислонившись спиной к стене на каменном полу, подтянув к себе колени. Когда епископ отпер дверь, Вивьен ещё пару мгновений держал голову опущенной.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 Огонь пугает. Огонь неумолим и беспощаден. Только не костер. Тем временем конвой солдат возвел Рени на помост. Кто-то из них начал привязывать ее к столбу, и Вивьен осмелился поднять на нее глаза. Она стояла к нему спиной, и частично ее загораживал стражник. Спутанные рыжие волосы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 вой крики толпы смолкли и вот в настительной тишине, на которую способен город, зазвучала зычная и звонкая речь, произносимая чем-то незнакомым голосом. Вивьен попытался прислушаться, понимая, что прямо сейчас слышит человека, который вынес рыни смертный приговор, но не мог уловить и осознать ни единого слова.